Глава 48 Джерри не преувеличивал, когда сказал, что Метрополитен он придумали, как использовать небольшой уголок музея, чтобы он выглядел как часть выставки нарядов первых леди. Теперь, глядя невооруженным глазом на сцену, Лори видела пару платьев на манекенах перед зеленым экраном и два стула для Райана и Айвана. Но когда она перевела взгляд на экран, стоявший рядом с оператором, Стена напротив стала казаться частью оригинальной выставки. «Магия камеры», как сказал Джерри. На этот раз Айван был одет не в спортивный костюм, в котором Лори привыкла его видеть, а в отлично сшитые темные серые пиджак и брюки и консервативный галстук. Теперь только Лори смогла представить, как он мог понравиться такой изысканной женщине, как Вирджиния. Райан уже успел расспросить Айвана о его отношениях с Вирджинией, и о том, как они познакомились на художественной выставке. После нескольких совместных ужинов они начали регулярно встречаться. Когда она подарила ему на день рождения Парше, они были вместе всего семь месяцев. Кольцо на помолвку они выбрали в годовщину первого свидания. «Я считал, что мы помолвлены», – сказал Айван, «но, должно быть, она еще не была готова сделать официальное заявление». «А что стало с кольцом?» – спросил Райан. Вопрос застал Лори врасплох. Она не догадалась задать его раньше и теперь сочла это знаком, что Райан, как и обещал, не станет облегчать жизнь своему тренеру по боксу. Я отнес его обратно ювелиру примерно через месяц после смерти Вирджинии. Когда я смотрел на коробочку с кольцом, лежавшую в ящике комода, то вспоминала о своей потере. «И ювелир вернул вам деньги?» «Да, на мою кредитную карту они проявили огромное понимание». «Но разве не Вирджиния заплатила за кольцо, когда вы принесли ей чек?» Айван заерзал на стуле. «Да, я понимаю, как это выглядит, но, если честно, мне не было смысла хранить кольцо, и я знаю, что семья отказалась бы его принять. Именно из-за их отрицательного отношения ко мне Вирджиния не стала его носить. А к тому времени, когда я вернул кольцо ювелиру, они рассказывали всем, кто соглашался слушать, что я убийца. Я уверен, что Вирджиния хотела бы, чтобы я возвратил кольцо». а деньги вложил в свой спортивный зал «Панч». «Сверх полумиллиона долларов, которыми она уже вас судила?» – напомнил Райан. Лори видела. Айван рассчитывал, что интервью будет проходить не так жестко. Как я уже говорил ранее, она верила в мое видение бизнеса и оказалась права. Сейчас я мог бы вернуть ей деньги в шестикратном размере. «Вирджиния была не первой богатой и молодой женщиной, с которой вы встречались», – продолжал Райан. «Это было утверждение, а не вопрос. Вы ходили на свидания со многими, когда становились их персональным тренером?» «Да, было несколько таких эпизодов, но ни с одной меня не связывали серьезные отношения, в отличие от Вирджинии. Как бы вы описали настроение семьи Уэйклинг в вечер приема в Метрополитен?» – спросил Райан. «Радушные», – ответил Айван, тщательно подбирая слова, вежливое, но немного напыщенное. Они прямо сказали своей матери, что, по их мнению, я не должен ее сопровождать на таком важном приеме. Какая ирония. Тот вечер начинался как самый спокойный из всех, что я провел в обществе Вирджинии и ее семьи. Я даже подумал, что лед тронулся, а потом ее не стало. «Ну что сделала атмосферу не такой холодной в тот вечер?» – спросил Райан. Мне не хочется об этом говорить, но возникло ощущение, что семьи нашелся другой человек, которого они не одобряли – их кузен. Том сумел получить приглашение на прием. Айбан объяснил место Тома в семейной иерархии, потом рассказал о ссоре между Робертом Бойклингом и его братом, которая не закончилась даже после его смерти. Вирджиния и ее дети повторяли, что Тома не подпустили бы даже к двери, если бы не его фамилия. Он сидел отдельно от нас, но несколько раз подходил, пытаясь снискать расположение семьи. Он привел с собой безумную подружку. Она слегка выпила и рассказывала шокирующие истории про свою бабушку, бывшую танцовщицу в Кабаре, и ее страстные романы со знаменитыми политиками, и что она заслужила, чтобы ее платье также было представлено здесь в виде экспоната. Джинни сказала, что это самый забавный эпизод со стороны той части семейного дерева Уэйклингов за последние 35 лет. Он печально улыбнулся воспоминаниям. Вероятно, семья так веселилась за счет Тома, что я, по сравнению с ним, казался им ручным. «Но на самом деле вы совсем не ручной?» спросил Райан. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», ответил Айван. Вирджиния Уэйклинг была ростом 5 футов и 4 дюйма, а весила 110 фунтов. «Вы сможете с легкостью поднять такой вес над головой?» «Конечно, но это ничего не значит. Большинство мужчин и многие из женщин, которых я тренирую, способны поднять такую хрупкую женщину, какой была Вирджиния». кто-то, вне всякого сомнения, так и поступил, потому что я бы никогда не причинил ей вреда. Затем Райан вернулся к обсуждению финансовых вопросов, погрузившись в подробное сравнение расходов Айвана за месяцы, предшествовавшие смерти Вирджинии с его доходами. Вывод получался очевидным – Айван жил за счет богатой подруги. «Вирджиния сказала своим детям, что она лишь помогает вам деньгами на текущие расходы», – сказал Райан. «Однако она перевела около 500 тысяч долларов на открытие вашего бизнеса. У вас есть контракт, который подтверждал бы это соглашение?» Айвен покачал головой. Ее помощь не была оформлена официально, а после того, как мы поженились бы, это едва ли имело бы значение. Мы собирались решить вопрос, составив добрачное соглашение, которое бы я с радостью подписал. «Иными словами, – продолжал Райан, – у вас нет никаких доказательств, что Вирджиния сама отдала вам деньги». «Нет, как и нет доказательств, что я их украл. И я не должен доказывать свою невиновность. Послушайте, было ли для меня удобно, что Вирджиния оказалась богатой и щедрой по отношению ко мне? Конечно, но после того, как я ее полюбил, даже если бы она потеряла все свое состояние, я бы все равно на ней женился. Сегодня я кое-что принес с собой, и с вашего разрешения хочу это прочитать». «Пожалуйста», – сказал Райан. Он посмотрел на Лори, и она кивнула. Они могли отредактировать запись потом. «Однажды ты сказала мне, что Боб был твоей второй половинкой. Ты не хотела, чтобы я рассчитывал на серьезные или длительные отношения. Но потом ты сказала, что я твой второй шанс на счастье. И я понял, что ты открыла мне сердце, в котором я бы хотел остаться навсегда, до нашего последнего вздоха». Именно эти слова я произнес, когда сделал ей предложение, потому что знал, она не начинает со мной все заново. «Нет, я пошел в ее жизнь, которая и до моего появления была длинной и полной». Лори почувствовала комок в горле и подумала об Алексе. «Когда я была с грегом сказала она себе, — он казался моей второй половинкой. Она не собиралась стирать прежнюю жизнь с грегом, Но вдруг у нее еще есть надежда на второй шанс».